Глава 47 Предварительное слушание по этому делу проходило в главном зале суда. Столы и стулья были переставлены, а рядом с барьером, за которым должен находиться подсудимый, лицом к залу суда был устроен подиум. Когда двери открылись, внутрь ворвалась шумная толпа во главе с репортерами и операторами нескольких новостных телекомпаний из Билокси, Джексона, Нового Орлеана и Мобила. Установив микрофоны возле подиума, они отступили к задней стене, где и устроились со своими громоздкими камерами. Судебный пристав согнал операторов в один угол, репортеры печатных изданий теснились в первых рядах. Другие судебные приставы рассаживали людей, пытаясь поддержать хоть какой-то порядок. Позади рядов прессы зал суда быстро заполнили завсегдатые заседаний Зеваки, соратники обвиняемых и случайные любопытствующие зрители. Адвокаты и секретари суда толпились за трибуной, гордясь своим статусом членов суда, которым разрешалось входить и выходить в зал. Когда все места оказались занятыми, один судебный пристав закрыл дверь, а другой занял пост возле нее в коридоре и оттеснял от нее опоздавших. Ровно в десять часов, довольно рано, но как раз, чтобы репортаж о событии попал в полуденный новостной выпуск, боковая дверь открылась и появился окружной прокурор, за которым следовали агенты ФБР и полицейские штата. Из местных правоохранителей там не было никого. Кит поднялся на подиум, а Иган Клемент заняла место слева от него. По бокам от них находились специальные агенты Джексон Льюис и пенс Уайтхэт, капитан Моффетт и два следователя из полиции штата. Кит улыбнулся и поблагодарил всех за то, что пришли. Ему было 28 лет, он был красив, опрятен, хорошо одет и прекрасно понимал, как надо держаться, выступая перед публикой. Вчера большое жюри округа Гаррисон, собравшись в этом самом зале суда, предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве и размещении заказа на убийство нашего бывшего окружного прокурора Джесси Руди. В обвинительном заключении утверждается, что 20 августа 1976 года Невин Нолл и Генри Тейлор заговорились совершить и действительно совершили убийство Джесси Роди. За осуществление заказного убийства Невин Нолл заплатил Генри Тейлору крупную сумму. Мистер Тейлор, известный в преступных кругах личности, опытный изготовитель бомб, Большой жюри выдвигает обвинение в том, что убийство по найму было заказным убийством, совершенным Генри Тейлором, и в соответствии с разделом 98.17.29 Кодекса штата Миссисипи карается смертью в государственной тюрьме Парчман. Штат Миссисипи будет добиваться смертной казни для обоих обвиняемых. Подсудимые были взяты под стражу на прошлой неделе и содержатся в различных тюрьмах штата, но не в округе Гаррисон. Кит сделал паузу, чтобы дать журналистам возможность все записать. Он пытался не обращать внимания на камеры у задней стены. В переполненном зале царила тишина, все ждали продолжения. Это убийство было раскрыто благодаря блестящей работе полиции штата и незаурядному следственному мастерству ФБР. Специальные агенты Джексон Льюис и Спенс Уайтхед провели безупречную операцию под прикрытием. По многим причинам я не могу вдаваться в подробности, но надеюсь, что однажды эта история будет рассказана во всех деталях. Мы, жители штата, в большом долгу перед этими прекрасными офицерами. Я не буду злоупотреблять вашим вниманием, целью моего выступления было информирование общественности. А сейчас я отвечу на несколько вопросов, но только на несколько. Журналистка из первого ряда, вскочив на ноги, закричала, «Когда подсудимые предстанут перед судом?» Судья Олифант назначил первое слушание на утро пятницы в этом зале суда. Еще один репортер выкрикнул вопрос, Разрешат ли им внести залог и уйти? Штат будет возражать против внесения залога, но решение останется за судьей. Местные правоохранительные органы мешали расследованию? но не помогали точно. Городская полиция Белокси оказала нам определенную помощь, однако департамент шерифа к расследованию не допускался. Почему? Причина очевидна. Отсутствие доверия. Будут ли привлекаться к ответственности другие обвиняемые? Без комментариев. С уверенностью можно сказать лишь то, что до суда нас ждет немало юридических маневров. Вы сами будете поддерживать обвинения? На данный момент я на это рассчитываю. Это моя работа. А вы не видите конфликта интересов? Нет, но если меня попросят отойти в сторону, я это сделаю. «Вы хотите, чтобы этих людей казнили за убийство вашего отца?» Кит ответил без колебаний. «Да». Большое жюри также предъявило обвинение сержанту Эдди Мортону, девять лет прослужившему механиком ВВС на базе Кислер. Анонимный источник сообщил ФБР, что Мортон тайно продавал взрывчатку и боеприпасы. Сейчас сержант находился в тюрьме базы, в ожидании военного трибунала и длительного срока заключения, и за ним постоянно следили, чтобы не допустить возможного самоубийства. В присутствии своего адвоката он дал показания военной полиции и рассказал следующее. Во время службы на базе на протяжении девяти лет он проводил слишком много времени в клубах. У него были серьезные проблемы с алкоголем и большие карточные долги. Мистер Малко в «Лаки Стар» предложил простить долги в обмен на взрывчатку. 3 августа прошлого года Мортон доставил 5 фунтов пластида партнеру Малко Невину нолу Когда Киту об этом рассказали, он вздохнул с огромным облегчением, а затем созвал большое жюри на экстренное заседание. На нем он предъявил Хью Малко обвинение в убийстве, караемом смертной казнью. Джошуа Бёрч никак не мог связаться со своими клиентами, и никого это, похоже, не волновало. Он неоднократно звонил Киту и решительно возражал против содержания всех троих подсудимых в разных тюрьмах. Он утверждал, что существует некое расплывчатое конституционное право на содержание в тюрьме рядом с домом, на что Кит вежливо ответил, что это чепуха. Основной проблемой Бёрча была необходимость решить, какого именно обвиняемого ему следует представлять, хотя ответ напрашивался сам собой — надо было брать того, у кого больше денег. Когда ему, наконец, удалось поговорить с Невином Ноллом по телефону, он попытался деликатно растолковать ему, что в ситуации, когда за убийство, наказуемое смертной казнью, одновременно судят трех человек, Существует слишком много возможных конфликтов интересов, чтобы их всех защищал один адвокат. Он, Бёрч, был верен Малко, и Ноллу придется найти другого защитника. Это был трудный разговор, потому что нол был о Бёрче очень высокого мнения. Тринадцать лет назад именно благодаря Бёрче он вышел на свободу после убийства Эрла Фортье. То убийство было первым в послужном списке Нолла и вынесенный присяжными вердикт невиновен, подвиг его на совершение нового. И вот теперь его доверенный адвокат отказывался представлять его интересы в суде. Бердж пообещал найти Ноллу авторитетного адвоката по уголовным делам, но стоить это будет дорого. нол не сомневался, что Малко покроют все расходы. Когда деньги Генри Тейлора конфисковали, он остался без средств, на которые можно кого-либо нанять, и уж тем более адвоката. Четыре дня его держали в одиночке в тюрьме Нэшвилла, и позвонить он смог только на третий день. Новости о выдвижении обвинений попали на первые полосы всех печатных изданий Южных Штатов, и все поместили очень эффектные фотографии Кита — на которых его лицо выражало суровость и непреклонность. Эта новость сразу захватила всеобщее внимание. Сын жаждет отомстить за смерть отца. Но особый всплеск интереса был вызван старым снимком, который напечатали в номере «Галфкоуст Реджистер». На нем Кит и Хью позировали со своими товарищами по команде звезд Белокси 1960 года. Журналисты со всей страны завалили Кита звонками и просьбами об интервью. Он был вынужден покинуть новый офис в здании суда и искать убежище в адвокатской конторе Руди и Петти Грю. По мере того, как шла подготовка к первым выступлениям в суде, ажиотаж продолжал нарастать. В пятницу, 18 февраля, здание суда окружили отмытые до блеска патрульные машины штата. Полицейские были повсюду, кое-где они даже регулировали движение. Фургоны телестудии были припаркованы на небольшой стоянке позади суда, объективы камер направлены на участок возле черного хода. Полиция Белокси заверила репортеров, что отсюда они точно смогут заснять трех подсудимых, когда их скрытно доставят на слушание. Все так и вышло. Без четверти десять подъехали сразу три патрульные машины. Из первой вытащили хью хьюмалку в наручниках и с цепями на щиколотках и медленно провели в здание Некоторые репортеры выкрикивали дежурные вопросы, но он лишь молча улыбался. За ним, без тени улыбки на лице, прошел Невин Нолл, а замыкал шествие Генри Тейлор с низкоопущенной головой. У Кита от волнения в животе образовался комок размером с теннисный мяч. Слева от него за столом обвинения сидела иган а позади притихшая толпа. Кит ждал, когда подсудимых введут в боковую дверь, и они с Хью впервые посмотрят друг другу в глаза. Напротив расположился Джошуа Бёрч со своей командой и другими адвокатами защиты. Все мурились перебирая документы и время от времени шепотом перебрасываясь замечаниями. Кит не был им ровней и понимал это. За пять месяцев работы окружным прокурором он провел от начала до конца восемь дел, и хотя последние семь он выиграл, это были легкие победы. Он никогда даже не присутствовал на судебном процессе по делу об убийстве. Его отец, прослужив окружным прокурором почти пять лет, тоже ни разу не вел такого дела. Между тем, подобные дела в силу особой сложности – требовали невероятного напряжения сил, и ставки были огромными. Бёрдж же провел последние три десятилетия, без конца выступая перед присяжными. Он производил впечатление невероятно уверенного в себе человека, независимо от того, виновны или нет его клиенты. Джесси много раз говорил, что Джошуа Бёрч — самый опытный и ловкий адвокат из всех, с кем ему приходилось когда-либо сталкиваться. — Если мне когда-нибудь предъявят обвинение, — шутил Джесси, — мне будет нужен только Бёрч. Боковая дверь открылась, и первыми в проеме показались полицейские. Они довели троих подсудимых до стульев возле стола защиты и сняли с них наручники и цепи. Кит устремил взгляд на Хью Малко, надеясь, что тот прочитает его сообщение. «Ты в моем зале суда, под моим контролем, и это плохо для тебя кончится». Однако Хью не поднимал глаз от пола и, казалось, не обращал на происходящее никакого внимания. Как только судья Олифант занял свое место, он поблагодарил собравшихся за проявленный большой интерес и объяснил, что цель первоначальной явки заключается в том, чтобы убедиться в понимании подсудимыми обвинений, изложенных в обвинительном акте, и удостовериться в статусе их законных представительств. Сначала он обратился к Генри Тейлору. Шесть месяцев назад Тейлор вошел в темный и пустой зал суда, осматривая здание и планируя нападение. В то время ему и в голову не приходило, что он может снова здесь оказаться, но уже в наручниках, будучи под следствием, и что ему будет грозить смертная казнь. Он проковылял к скамейке, где сидел нахмурившись Кит Руди. Тейлор ответил на вопросы судьи. Да, он читал обвинительное заключение и понял суть обвинений. Он не признает себя виновным. Нет, у него не было адвоката, и у него нет на него денег. Судья Олифант объяснил, что адвоката ему предоставит штат, и отправил на место. Затем был вызван Невин Нолл, который вышел вперед с Миллардом Кантролом, длинноволосым и решительным адвокатом защиты из Джексона, с которым Берч работал раньше. После первых трех телефонных разговоров с Кантреллом, Кит проникся к нему неприязнью и понял, что общий язык им найти не удастся. Ничто в судебном преследовании этого подручного Лэнса их Хью не будет легким. Нол ответил на стандартные вопросы, сказал, что невиновен и что нанял мистера Кантрелла для защиты. Кантрелл. Будучи адвокатом на открытом судебном заседании, конечно же, не устоял перед соблазном обратить на себя внимание и попросил отпустить его подзащитного под залог. Судья выразил недовольство, недвусмысленно указав, что они собрались здесь не для обсуждения залога и что этот вопрос может возникнуть позже, после надлежащего ходатайства ответчика. Затем он разрешил им занять свои места. Когда назвали имя Хью, тот поднялся, прошел вперед и встал между Джошуа Бёрчем и окружным прокурором. Художники, находившиеся в зале суда, лихорадочно рисовали, пытаясь запечатлеть важную сцену. Тишину в зале нарушал только скрип их угольных карандашей. Когда-то эти двое были равны во всем. В дни своей славы 12-летних звезд они были примерно одного роста и веса, хотя тогда никто не удосужился их измерить. Однако с годами Гены брали свое, и Хью остановился на росте 5 футов и 10 дюймов, около 178 сантиметров. Его ноги уже не были такими быстрыми, а грудь раздалась, отличное телосложение для боксера. Кит с тех пор вырос еще на 4 дюйма, примерно 10 сантиметров, но был по-прежнему худым и не выглядел заметно выше своего бывшего приятеля. Хью держался с уверенностью человека, который может о себе позаботиться даже в зале суда. Судья Олифант задал те же формальные вопросы. Хью не признал себя виновным. Берч почти все время молчал. Однако, вернувшись на свое место, Берч обратился с просьбой провести слушание по его ходатайству о переводе заключенных в тюрьму округа Гаррисон. надлежаще оформленное в письменном виде ходатайство уже было подано Берчем, и судья Олифант согласился выслушать его. Как всегда, Берч, обожавший зрителей, держался на публике, будто был артистом на сцене. Он театрально сетвал на вопиющую несправедливость, сокрытие его клиента в тюрьме, до которой несколько часов езды и перемещение его с одного места в другое в такой тайне, что даже он, адвокат, не знал, где тот находится. Подготовиться к суду невозможно. Никогда прежде ему не приходилось сталкиваться с таким неслыханным безобразием. «И куда вы предлагаете их перевести поинтересовался судья Олифант. — Прямо сюда, в Белокси. Ответчики всегда содержатся в своих округах, Ваша честь. У меня еще не было клиентов, которых увозили и прятали в другом месте. — Мистер Роди. Кит знал, что это произойдет, и был готов к остроумному ответу. Он поднялся и с улыбкой произнес. — Ваша честь, если эти подсудимые будут переданы под стражу шерифу округа Гаррисон и в течение часа освободят под залог в десять долларов, и они отправятся в Красный Бархат, пить виски и танцевать со стриптизершами. Напряженная атмосфера в зале разрядилась взрывом смеха, который долго не умолкал. Наконец улыбающийся судья Олифант постучал молоточком. «Прошу всех соблюдать порядок!» Он кивнул киту, который подвел черту. «Судья, мне все равно, где их содержат. Просто сделайте так, чтобы они не смогли оттуда выбраться». На следующей неделе большой жюри в Нэшвилле предъявило обвинение Генри Тейлору и Невину Ноллу в сговоре с целью совершения заказного убийства. Кит убедил местного окружного прокурора получить обвинительное заключение, пусть даже судебное преследование обоих там и не предполагалось – У них было достаточно проблем в Миссисипи. Кит хотел использовать дополнительное обвинение в качестве рычага против Тейлора.